Культ умерших предков Если высшее, трансцендентное начало в культе Шанди было перенесено в джоуском Китае на культ неба, то отношение к Шанди, как первопредку и к окружавшим его Ди, как правило. К обожествленным умершим предкам правителя было с течением времени перенесено на умерших предков вообще. Это не означает, что обожествлялся каждый покойник. Простые люди жили и умирали в Древнем Китае, как и во всем мире. В лучшем случае они оставляли по себе память в сердцах и умах своих близких. Но правители и знатные аристократы, число которых в Джоуском Китае резко увеличилось по сравнению с Инь, как правило, претендовали на родство с правящим домом и на божественный статус своих умерших предков. Страница 279. Считалось, что человек наделён двумя душами: материальной По и духовной хунь. Первая после смерти уходит вместе с телом в землю, и именно для ее ублаготворения спокойным отправляли на тот свет его вещи, женщин, слуг. После эпохи инь людей, как правило, спокойным не сопогребали. Вторая душа отправлялась на небо, где занимало место, строго соответствовавшее статусу ее обладателя. В домах правителей и джоуских аристократов в честь умерших предков сооружались специальные храмы, в которых на алтарях устанавливались таблички с именем покойного. Существовал даже табель о рангах, согласно которому джоуский ванн Имел право на семь, удельный князь – на пять, а знатный аристократ – на три таблички в храме его предков. Принося жертвы в честь этих предков, правители и аристократы Джоуского Китая уже не ожидали, как то было в инь, непосредственного божественного вмешательства покойников в их жизнь. Хотя подчас в джоулских хрониках встречаются записи такого рода, как, например, о появлении духа предка, дающего советы или делающего выговоры. Гораздо большее значение этот культ имел для практических потребностей на этом свете. Престиж человека, его место в обществе, степень и близость его родства с правителем, то есть знатность его, все это было, как и в других аналогичных обществах древности и средневековья, связано с его происхождением. А происхождение, фиксируемое через посредство культа предков, обусловливало не только место человека в джоуском Китае, но и его право на руководство многочисленными, менее знатными сородичами, и другими людьми, прежде всего содержавшими его крестьянами общинниками.